В отеле было около сорока номеров, располагавшихся в пристройках, которые были выполнены в стиле отеля. Входные двери номеров выходили на улицу, зато задние были раздвижными, открывающимися в нашем случае на полоску газона и с видом на побережье. Столовая была, я сказала, самой обычной, как и еда. Стены выкрашены в практичный белый цвет. На столах лежали голубые пластиковые скатерти на которых стояли белые подставки, тоже из пластика. Одна из стен была стеклянной и выходила на невероятно безбрежное Голубое море. Часть столовой была отделена бамбуковыми ширмами. Спустя несколько минут после того, как мы уселись и сделали заказ, наш новоприобретенный дружок Дэйв появился с другой стороны зала. «Вот план действий, девочки», — заявил Дэйв, подходя к нашему столику. «Я все еще работаю над тем, как провести вас на выступление, но завтра утром сначала будет экскурсия на каменоломню, а в нашем автобусе есть два свободных места. Такие поездки оплачиваются дополнительно. Ну, я сказал, что вы каждое отдадите по десять баксов. Пойдет?» «Идет», — хором ответили мы. «У парадной двери в восемь утра», — сообщил он. Я сдержала стон. После двух дней перелетов я подумала, что теперь время немного отоспаться. «На свое выступление я вас точно проведу», — заверил нас Дейв. «Мне досталось неплохое время в повестке дня. Не слишком рано и не слишком поздно, и не перед перерывом. Я счастливчик. Вы просто, девочки, наденьте что-нибудь понаряднее, а я дам вам немного графиков и схем», чтобы раздавать их всем во время выступления. Вы будете моими маленькими помощницами. Вы ведь справитесь? Сделаем все, что в наших силах, Дейв, заверила его Мойра. — У меня зубы уже болят, так я их стискиваю, — выдавила я, когда он уже не мог нас слышать. — Может, драмамин поможет, — предложила она. Я приняла одну таблетку перед тем, как спуститься. Примечание. Лекарства которые назначают при симптоматической тошноте, рвоте и головокружениях различного происхождения, синдроме Миньера, мигрени, морской и воздушной болезни. Конец примечания. «План есть?» — поинтересовалась я. «Нет, подожди, конечно, есть. Мы потерпим, пока он не зарегистрирует нас, а потом прибьем его, так?» «Так», — подтвердила она мои догадки. «Надеюсь, ты заметила, что нам надо рано вставать, чтобы поехать на каменоломню», — напомнила я. «Думаю, здесь нам следует просто плыть по течению, Лара», — сказала Мойра. «Надо почувствовать вкус. Это наверняка будет очаровательно. Ой, опять это слово. Скажем, восхитительно. Мне определенно следовало привести с собой словарь синонимов. «Наверное, если ты собираешься флиртовать с каждым парнем на острове», — усмехнулась я. «Они не могут все быть очаровательными». Мы едва успели закончить с обедом, как Дэйв снова нарисовался у нашего столика, на этот раз вместе с очень худой женщиной. Ее седые волосы были туго завиты, а челюсть также плотно сжата. «Это Бэбс, регистратор на конференции. Будьте с ней любезны» и она сделает так, что вы будете участвовать в конференции. Бэпс, это Мерлин и Линда». «Я и правда не знаю, смогу ли», — сказала Бэпс. «Я уже все распланировала, да и список гостей уже передан в столовую. Я имею в виду, что если попытаться все это изменить, администрация не обрадуется. А номера? Как быть с номерами?» «Мы и так здесь остановились», — улыбнулась Мойра. «Так что номера не проблема». «Да ладно тебе, Бепс, уговаривал Дэйв. «Ты же сама мне недавно сказала, что поступила пара отказов, и я уверен, что Мэдди и Лесли не будут против, если им придется поесть где-нибудь еще. Ладно, мне пора бежать. Оставляю вас, девочки, самих с этим разбираться. Пока, девочки». «Меня зовут Лара», — четко проговорила я, когда Дэйв отошел, — чтобы похлопать еще кого-то по плечу. «Не Лесли, не Линда, не девочка. Ла-ра. А это, — я жестом указала на мою подругу, — Мойра». Бэпс, которая до этого момента выглядела довольно встревоженной, если не угрюмой, на самом деле улыбнулась. «А я Бренда, а не Бэбс, Бренда Баттерс. Вы точно уверены, что хотите попасть на эту конференцию?» «Нет», — отрезала я. «Да», — ответила Мойра. «Кажется, мнения несколько расходятся». «Я сделаю все, что захочет Мойра», — сказала я. «Но, ну, может, вам следует рассказать нам немного о Конгрессе для начала?» «Да рассказывать, собственно, нечего», — начала она, протягивая нам регистрационные формы и ручки. «Все здесь увлечены рапа Нуи. Будут выступать несколько замечательных лекторов, настоящих экспертов» а также представят доклады те, кого я называю талантливыми любителями. Например, такие как Дэйв, хотя он не может запомнить ни одного имени, как бы ни старался. Так кто же все это устраивает? Какая-нибудь организация культурного наследия? Фонд Острова Пасхи или что-то в этом роде? Нет, — ответила она, — боюсь, что не смогу предоставить вам налоговую декларацию или другие подобные документы. Это просто группа заинтересованных частных лиц. Некоторые из нас добровольно помогают организовать все, и нас спонсируют кинокомпании. Они вкладывают деньги, чтобы помочь с рекламой и тому подобное. Компания называется Кент Кларк Филмс. Как мило, улыбнулась Мойра. Ссылка на Супермена? Примечание. Супермена зовут Кларк Кент. Конец примечания. Нет, не совсем, помотала головой Бренда. Кент Кларк это имя владельца компании. Они снимают документальный фильм про конференцию. В главной роли наш ведущий лектор Джаспер Робинсон. А это кто? Поинтересовалась я. Джаспер Робинсон? Бренда выглядела ошеломленной. Я удивлена, что вы не слышали о нем, если интересуетесь археологией. Именно он обнаружил очень древнюю крепость в пустыне Атакама на севере Чили около года назад. Для телевидения даже специальную передачу делали. Он и всех специалистов смутил, ведь они уже искали там же, где и он, но так и не нашли крепости. У него разные увлечения. Ныряет к валангам под полярный лед, в одиночку путешествует по великому шелковому пути он совершил несколько поразительных открытий. «Я знаю, про кого вы говорите», — кивнула Мойра. «А это не он переплыл Магеллана в пролив?» «Да он», — подтвердила Бренда. «По мне так сумасшедшая идея, хотя здесь его считают современным туром Хейердалом. Все с нетерпением ждут его главного выступления в последний вечер, чтобы он там не собирался нам поведать». «Его доклад планируют снимать люди из Кент-Кларк». «Вот откуда все эти провода и кабели в вестибюле», – заключила я. «Верно. Знаю, получился небольшой беспорядок. Если вы все еще хотите поучаствовать, уверена, что это возможно. Пара участников отозвала свои заявки в последнюю минуту. Вероятно, вам достался их номер, раз вы недавно заехали». «Мы уже зарезервировали места в столовой и все такое, так что вы просто можете вписаться вместо них». «Мы, конечно же, хотим», — заверила ее Мойра, начиная заполнять регистрационную форму и жестом предлагая мне сделать то же самое. Когда мы закончили и передали наличные, а Бренда собралась уходить, из-за столика в противоположном конце зала поднялся довольно привлекательный мужчина в штанах и рубашке цвета хаки, и прошел мимо нашего столика. «Здравствуй, Бренда», — поприветствовал он. Бренда же едва кивнула в его направлении и снова повернулась к нам чуть быстрее, чем позволяли нормы вежливости. «Я вернусь через минуту и принесу ваши бейджики и билеты на коктейльную вечеринку, которая вот-вот начнется», — сказала она. «Ваш первый кислый писко за счет отеля». «Кислый кто?» переспросила Мойра, когда Бренда поспешила прочь. «Писко. Его гонят из винограда и добавляют в очень популярный южноамериканский коктейль». Хм, протянула она, — «а в него ставят маленькие зонтики». «Не думаю», — ответила я. «Ну, уже что-то. Одним из пунктов в моем списке больше никогда как раз идут коктейли с зонтиками». «Как думаешь, а мне не поменяют его на очень сухое, очень холодное мартини. Что ты там говорила насчет «почувствовать вкус», — напомнила ей я. Верно. Думаю, кислый не только писку, но и бренда, когда дело касается того довольно привлекательного мужчины, который только что прошел мимо. Она была несколько резко, не находишь? Возможно, мы встретим его на этой вечеринке и мило проведем время, — сказала Мойра. Он выглядел интересным. Не очаровательным? подняла я бровь. Она потянулась через стол и ущипнула меня за руку. Закончив ужин, мы отправились во внутренний дворик, где проходила вечеринка по случаю приезда участников конференции, на которую мы, кажется, смогли попасть. Коктейли быстро подали, молочно-белые с пузырьками в высоких изящных фужерах. Мой осторожно сделала небольшой глоток. «Ням-ням», — произнесла она наконец, — «пожалуй, я выпью, и не один». Первое мое впечатление — конгресс был несколько необычным. Возможно, все дело в истолковании, но когда я слышу слово «конгресс» с заглавной буквы, соотнесенное с подобным мероприятием, мне представляется большая толпа, возможно, сотни людей, обширная программа, пышные банкеты и все такое. Но не может быть, чтобы на открытии первого ежегодного конгресса, посвященного Муай, было всего человек сорок пятьдесят, включая мэра рапа Нуи, который очень тепло нас всех поприветствовал в своей речи, и его немногочисленное окружение. Все же несколько минут мы простояли в стороне, будто дама, оставшаяся без кавалеров. Однако вскоре Дейв Медекс подошел к нам со своим извечным привет девочки, и мы влились в толпу. Джаспер, как его там, который плавал с айсбергами, подошел к нам поздороваться и поприветствовать на конференции. Выглядел он несколько натянуто привлекательным: превосходная стрижка, идеально отутюженные брюки и, как мне показалось, с макияжем, хотя, возможно, это было сделано для съемок. В любом случае, надолго он не стал задерживаться. Его целью, очевидно, была женщина в шафрановом национальном наряде, оголявшим большую часть тела. Готова поклясться, что под ним не было и полоски белья. «Должно быть, это и есть хоть и Матуа», — шепнула я Мойри. «Нас представили молодому человеку лет около тридцати, а звали его Брайан Мёрфи, а не Боб, как сказал Дейв. Сначала мне показалось, что он ведет себя несколько грубо, пялись на грудь каждой присутствовавшей женщины, но вскоре я поняла» что он интересуется бейджиками с именами, что висели у нас на шее, на тесемках. Кажется, Брайан был выпускником археологического факультета, зарабатывавшим себе на жизнь программированием. Но здесь он надеялся найти себе работу по специальности. «Я человек-птица», — заговорщицки прошептал он. «Что?» — не поняла я. «Извините», — сказал он. «Полагаю, вы не одна из маньяков» у меня был большой соблазн ответить, что если я останусь в этой компании еще на пару дней, то вполне могу им стать. Потом я поговорила с чилийцем по имени Энрике Гонсалес, который принес учебник английской грамматики на вечеринку. Семья Энрике, верная Сальвадор Альенде, бежала из Чили в Россию, когда генерал Аугусто Пиночет захватил власть и провозгласил военную диктатуру которая продлилась почти двадцать пять лет. Уехал реки ребенком, а вернулся уже будучи взрослым. «Давайте говорить по-английски, пожалуйста», — попросил он, — «для практики». «Я вернулся домой, чтобы стать гидом. Я бегло говорю по-русски, так что надеялся на русских туристов. Как вы думаете, сколько русских побывали здесь за последние три года?» «Понятия не имею», — покачала я головой. «Попробуйте угадать, пожалуйста», — попросил он. «Тысяча?» — сделала я попытку. «В Чили русские туристы почти не приезжают. Может, человека три за два года», — пояснил он. «Так что теперь я учу английский и специализируюсь на Рапа-Нуи. Большинство чилийцев не ездят на остров Пасхи». Примечание. Остров Пасхи входит в состав Чили. Конец примечания. Это очень далеко, поэтому это будет моей специализацией. Рада за вас, сказала я. Вы все знаете, арапа Нуи. Нет, поэтому я и приехал сюда, ответил он, чтобы учиться. Я подумала, что наконец-то что-то приятное. Есть кто-то, кто знает так же мало, как и я, но этот момент братства не мог долго продолжаться. Я очень хотел. «Чтобы меня называли Энрике Мау», — выдал он. «Ну, знаете, как «арике Мау» — местный термин для короля, и мое имя вместе. Но кто-то уже взял такое сочетание, так что я теперь тонги Рики. Тоже неплохо, да?» «Очаровательно», — улыбнулась я. Подошел Сет, учитель истории из Альбукерки и эксперт по ронго-ронгу и они с Мойрой вскоре погрузились в беседу. Из нее я поняла, что «ронго-ронго» — это нечто вроде письменности, которую недавно расшифровали, по крайней мере, частично, и что обычно она встречается на деревянных дощечках. Я могла и ошибаться. Устав притворяться, будто что-то знаю, я удалилась наслаждаться видом, открывавшимся из дворика. Уже стемнело но я все еще могла разглядеть полоску прибоя там, где море омывало побережье, и очертания крутых холмов за огнями отеля. Высоко над огнями южное небо было усеяно звездами. «Потерялись?» — раздался голос позади меня. Я обернулась и увидела того самого привлекательного мужчину, с которым так резко обошлась Бренда. «Вижу, вас приняли. Дэйв Мэддокс так вступился за вас. «Скорее за мою подругу Мойру», — поправила я. «Так вы не получали приглашение?» «Нет, не получали», — подтвердила я его догадку. «А вы?» «А я получил, как и некоторые из моих коллег. Большинство из них отклонили свои приглашения, но я бы ни за что не пропустил всего этого», — сказал он со смехом. «Меня зовут Рори Карлайл. Вообще-то я преподаю в Австралии» но некоторое время работаю здесь. Я и несколько моих студентов занимаемся археологическими исследованиями на пойке. Завтра я буду читать доклад, соотносящий местные мифы и реальные археологические данные. Я представилась, сказала, что его работа должна быть очень интересной, не упомянув, конечно, что я и понятия не имела, что такое пойки. «О да», — согласился он но мне пришлось оторваться от нее, чтобы послушать самые последние теории. Было в его голосе нечто такое, не уверена, что именно. В лучшем случае юмор, но более вероятно, сарказм. «Так вы интересуетесь Рапа Нуи?» — закинула он удочку. «Чем-то конкретным?» В мыслях пролетело много возможных ответов. Я знала, что Мойра будет недовольна, но я просто не могла сдержаться. «Знаете что?» — сказала я. «Я не знаю ничего об этом месте, кроме того, что можно почерпнуть из документального фильма по телевизору или из путеводителя. Правда, я еще не читала путеводитель, поскольку у меня не было времени купить его, а Мойра пока своим не хочет делиться. Но мне всю жизнь хотелось увидеть Рапа Нуи и эти великолепные каменные монументы, и тут представилась возможность. Я понятия не имею, что делаю на научном конгрессе. Я могла бы сейчас стоять прямо на этом пойке, что вы упомянули, и не знала бы об этом. Более того, у меня более чем смутное представление о том, что я, возможно, как-то раз и видела этого Джаспера по телевизору. Кажется, он ехал верхом на верблюде где-то. Ну вот, я и сказала это. Рори запрокинул голову и расхохотался. «Знаете что?» — вымолвил он, вытирая слезу. «Я побился бы об заклад, что вы знаете столько же, сколько половина людей здесь присутствующих». «Что такого смешного?» — поинтересовалась Мойра, подходя к нам. «Кстати, я Мойра». «Это Рори», — представила я. «Он проводит археологическое исследование пойки». «Очаровательно», — сказала она. «Как я понимаю, ваша подруга знает больше о Рапа и чем вы», — заключила Рори. «Я призналась, что абсолютно ничего не знаю про это место», — сообщила я Мойре. «Только про мой личный пробел в знаниях», — добавила я на случай, если у нее были сомнения насчет моей верности. «Вы интересуетесь чем-то конкретно, Мойра?» — спросила Рори. «Ты такая негодяйка, Лара», — проворчала Мойра. «На данный момент...» Я интересуюсь ароматерапией Рори. И прямо сейчас этот интерес очень велик в моем мире. Могу повторить все, что она сказала, добавлю только: Лара владеет антикварным магазином и разбирается в старинных вещах, а у меня спа салон. По крайней мере, она прочла путеводитель, вставила я. Я очень рад познакомиться с вами обеими, заверил нас Рори. А чтобы вы так не смущались! «Позвольте вам кое-что рассказать». Он сделал паузу и выпил немного вина. «Вы, должно быть, видели транспарант над входом в отель, на котором написано «Добро пожаловать на первый ежегодный конгресс», посвященный Муаи, на Рапануи». «Да уж, трудно не заметить», — кивнула я. «Действительно, скажем так, там следовало бы написать «Добро пожаловать на сборище фанатиков». — Замечательно, — рассмеялась Мойра. — Как Лара, возможно, любезно сообщила вам, я чувствую себя немного психически неуравновешенно. — Чудесно, — согласился он. — Мы приятно провели с Рори около получаса. Он был забавным, умным и вполне привлекательным. Могу сказать, что Мойра думала точно так же. Было видно, что он влюблен в раба -нуи, местный народ, работу, которую он делал. К концу разговора я знала, что Пойки — это полуостров, местоположение одного из трех вулканов, что сформировали этот остров очень-очень давно. Это было место, где, как гласила легенда, произошла великая битва племен Рапа-Нуи. Также я поняла, что Рори был не женат. Вечеринка уже заканчивалась, когда произошло нечто совсем необычное. К этому времени мы уже разбрелись по поросшей травой площадке, расположенной между отелем и морем. Несколько делегатов сидели на траве и беседовали. На краю утеса, около деревянной стойки, проволочного забора, была насыпана куча земли. Ее назначением, видимо, было не дать людям и животным свалиться с обрыва. Сначала там никого не было. Но неожиданно там возник пожилой темнокожий мужчина в темном облачении и пристально на нее посмотрел. Рори подошел к нему, а мы последовали за Рори. Мужчина что-то сказал Рори на языке, который я не распознала, а потом ушел, так же быстро, как и появился. Рори выглядел потрясенным. «И что все это значит?» — спросила Мойра, глядя вслед удаляющемуся мужчине. «Это был Филиппе Тепано», — объяснил Рори. Он вроде легенды в археологическом сообществе. Он здесь работает уже почти 40 лет. Иногда помогает мне на раскопках. Когда я приезжаю сюда, то останавливаюсь в домике для гостей, принадлежащем его жене. Он располагается на другой стороне Ханга-Роа. Думаю, Филиппе время от времени проводит какие-то раскопки и на территории отеля. «И?» — не поняла Мойра. «И?» продолжил Рори. «Он только что мне сказал, что кто-то умрет здесь, вот прямо где мы стоим. Он говорит, что кто-то умрет здесь очень скоро».